девятый. Вання на львиных лапах плавил кусочек мыла. Над водой поднимался пар. Миссис Поттер стояла перед Майком и Фрэнки с крестик в руке на груди, вид у неё был недовольный. Майк уже видел такое выражение в бабушкиных глазах каждую субботу, когда их заставляли купаться, надо не надо. Сейчас я выйду. А вы разденитесь и по очереди вымоетесь в ванне с ног до головы. Одежду сложите в корзину. Остальное завтра постираю. У нас нет другой одежды подлглс Френки. Майк уставился себе под ноги, щёки у него горели. Была, когда мы у бабушки жили. Лучше этой. Только в приюте Бишпо всё потерялось, объяснил Френки. Значит, я сегодня попозже постираю то, что было на вас, ответила миссис Поттер. Хорошо, хозяйка недавно купила новомодную сушилку. Как нарочно, на такой случай. С свежестью благоухать вещи не будут, но хоть будут чистыми. Пойду попрошу у мистера Говарда наченые сорочки для вас. Повешу на дверь с наружной стороны, как вы моетесь, заберёте. А мистер Говард тут близко живёт? спросил Майк. Близко. На той же улице. Его отец был поверенным мистера Дау. Мистер Дау это отец нашей хозяйки. Но это, я думаю, вы и так знаете. А теперь мистер Говард работает на хозяйку. Да он скорее родич, а не юрист. Знает её с пелёнок. Фрэнк начал расстёгивать рубашку. Почему вы её зовёте хозяйкой? Мы с мистером Потером служим здесь с тех пор, как она родилась. По-другому и не называли её никогда. Она добрая, Или вредная, спросил Фрэнки. Миссис Поттер протянули им помочалки. Она сама на себя не похожа с тех пор, как умер мистер Доу, земля ему пухом, с прошлого года, значит. Да ну, о чего же ожидать, как подумаешь, сколько на неё свалилось. Но в глубине души она всё равно добрая, вот что я скажу. Мы ей не понравились. Может, когда отмоемся, понравимся больше, спросил Фрэнки. Поживём "Увидим", сказала миссис Поттер. "Много тут всяких есть, если бы до кобылымешалость поди разбери". Майк помог Френки расстегнуть рубашку. "Если бы до кобы. Если бы они были девочками, если бы не были оборванцами, если бы не были такими бедными, тогда, может быть, они бы ей понравились". "Миссис Поттер, а вы здесь живёте?" спросил Френки. Она кивнула. "Мы с мистером Поттером живём в коттедже на краю сада. А у вас есть мальчики?" "Так и как я спросил Фрэнки. Она рассмеялась. Нет. У нас взрослая дочка, она живёт в Атлантик-Сити. Считай, и вместе с хозяйкой росла. Сейчас учительницей работает. Мы с ней видимся при всякой возможности. А мистер Потер любит играть в шашки?" спросил Фрэнки. "Ну, знаешь, любит. И мистер Говард тоже любит. Ну что, ты решил меня совсем замучить вопросами?" Он просто взволновался, сказал Майк. Мы и не мечтали, что будем жить в таком красивом доме и что нам позволят остаться вместе, лицо миссис Поттер смягчилось. Сегодня у всех день сюрпризов. А теперь полезайте в ванну. На обед будет курица с картошкой, но раз уж вам не в чём выйти к столу, я вам принесу еду на подносе. На подносе, восхитился Фрэнки. Мне никогда в жизни не приносили еду на подносе. Миссис Поттер явно с трудом сдерживала улыбку. Когда помоетесь, я вам покажу вашу комнату в башенке. Фрэнки вытерщил глаза. Мы будем жить в башенке. Сначала купаться. Миссис Поттер ушла и закрыла за собой дверь. "Она хорошая", сказал Фрэнки. Майк кивнул. Миссис Поттер была похожа на бабушку: деловитая, и строгая и в то же время заботливая. курца на сетке. Вечером Майк лежал, откинувшись на подушке, в широкой кровати с четырьмя столбиками. Вашинкой называли комнату на втором этаже под остроконечной крышей. У стены стоял комод красного дерева, на паркетном полу лежали плетёные коврики, а на широком подоконнике вышитые подушки, совсем не то, что у Бишупа. Приоткрылась дверь, и в комнату шмягнул Френки в ночной сорочке мистера Говарда с подвёрнутыми рукавами. Он запрыгнул на кровать к Майку. "Жоба почистил?" Френки кивнул, заползая под одеяло. Майк выключил ночник у кровати, где-то застрекатал сверчок. "Ужас, как тихо", сказал Френки. "Я как раз о том же думал. Майк, мне страшно. Хоть оставлю свет". "Ня". Я не темноты боюсь. Фрэнк придвинулся ближе и закинул руку Майку на грудь. Я знаешь чего боюсь? Вот закрою глаза, а когда проснусь, мы опять окажемся в приюте. Я понимаю, сказал Майк. Но мы проснёмся здесь, честное слово. Майк лежал и смотрел в темноту. В голове крутились мысли обо всём, что он видел и слышал сегодня. Талантливая пианистка, ей нужно усыновить ребёнка. Всего лишь сделал то, что было необходимо. Времени уже не осталось. Сама на себя не похоже, сколько на неё свалилось. Есть ли бы до какой? Фрэнк стал дышать ровнее, и Майк понял, что брат уснул. Он бережно переложил руку Фрэнки поудобнее и подоткнул ему одеяло. От мелиозги пахло мылом и обеденной корицей. И корица была не в противной подливке, а поджаристая и хрустящая. Что если это и правда сон? Майк на всякий случай старался не закрывать глаза, но не смог.